Пока они приходили в себя в башне, усердный Карамон за пару дней сумел смастерить удобное дополнение к уприжи, с помощью которого можно было крепить артефакт к седлу, ведь даже в пути посох всегда должен был находиться рядом с рукой брата. Гладкое дерево-древко отзывалось мягкими уколами магии в пальцах Рейслина. Стоило магу дотронуться до посоха, как мягкая сила бодрила его, унося телесную боль, проясняя сознание и исцеляя душу. Рейстлин хотел углубиться в чтение, но мысли его по неволе раз за разом возвращались к болезни, разрывающей тело. Он с детства не был особенно здоров или силен физически, не то что его могучий братец. Судьба сыграла с ним злую шутку, дав брату красивую внешность и силу, подкрепленную волей к победе, а ему оставило слабое здоровье, природную хитрость и быстрый ум, всегда сомневающийся во всех и каждом. Но взамен судьба, или боги, подарили Рейстлину огромную магическую силу, Сейчас она тихонько сочилась из посоха внутрь мага, наполняя тело и душу теплом и уютом. И в этот миг он уже совсем не завидовал Карамону совсем его Элем и девушками. Но знать бы, что у него за болезнь, огнем сжигающее тело. Постоянное жжение в легких, словно они забиты слоями пыли. Кровь на носовом платке. «Болезнь не сможет полностью убить его», — так, кажется, заявлял парселиан Не то чтобы Рейстлин не верил ему. Фарсалиан говорил, что маги-ложи белых мантий не способны угать. Но и всю правду говорить они тоже не были обязаны. Глава Конклава слишком расплывчато и запутанно объяснял ему, какая ошибка произошла во время испытания и почему он оказался в итоге в таком плачевном состоянии. Рейстин помнил испытание так ясно, как будто оно было вчера, по крайней мере, большую его часть. Испытание создано для того, чтобы кандидат смог заглянуть в свою душу, поняв, кто он такой на самом деле. Оно же определяло цвет мантии будущего мага как знак расположения одного из богов-покровителей. Проходящее испытание должен был окончательно доказать свою преданность и веру в один из трех путей магии, или умереть. Рейстлин уходил на испытание, горя желанием заслужить белые одежды, к чести и славе его учителя Антимодоса, а вышел из него весь валом, выбрав своей покровительницей богиню унитари хозяйку нейтралитета. Он навсегда отказался от света, но и не вступил на путь тьмы. Рейслин выбрал свою тропинку в извилистом пути будущего, над которым никто не властен. Когда юноша вспоминал свой бой с темным эльфом в разгар испытания, его начинал колотить озноб, словно эльф, ловкий как змея, снова и снова вонзает в его плоть тонкий отравленный кинжал. Он помнил мучительную боль после удара и то, как стремительно убывала его сила. Помню, как упал в объятие смерти и медленно поплыл ей навстречу. Помню, что в какой-то момент ему уже стало все равно. Он ждал забвения с удовольствием, ведь теперь все завершится навсегда. И тут неожиданно на испытании появился Карамон и спас его. Спас Рейслина, своего брата-близнеца, но не мечом или копьем, а его, Рейслина, магической силой. Удар был слишком велик. Исполненный ревнивой ярости, Рейслин вырвался из погребальных объятий и уничтожил своего брата. Ну или то, что должно быть было его иллюзией. Главное, что настоящий Карамон все прекрасно видел. Парселян разрешил ему наблюдать за испытанием, за его последней частью. И теперь брат знает, какая густая тьма к убийце извивается в его душе. Карамон должен был возненавидеть Рейслина за то, что он, любимый брат, с ним сотворил. Насколько легче было бы Рейслину, если бы Близнец ненавидел его? Жалость брата была в остатократ горше, чем самая лютая ненависть. «Я сделал то, что хотел», — горько бросил он тогда Карамону. Но Карамон не смог ненавидеть. В ответ он только пробурчал себе под нос что-то вроде «я понимаю», и все. Рейслин снова и снова возвращался к испытанию, и все же одна его часть никак не хотела всплывать в памяти. В ней все было расплывчато и размыто, словно он находился глубоко под водой. Мак помнил, что оборачивался назад и видел каких-то людей, но лица их были неясны, словно холст с картиной залили чернилами и грязью. Будто специально кто-то замазал их в его памяти, превратив в безликие фигурки. И самое главное, он мог бы поклясться, что ощущал за собой незримое присутствие кого-то еще. Этот неизвестный крался за ним, всегда оставаясь за спиной, Но Рейстлин почти чувствовал прикосновение незримой руки к плечу, и шею холодило чье-то ледяное дыхание. Ему казалось, что стоит только быстро обернуться, и он сможет увидеть этого невидимого попутчика. Насколько он не дергался, как бы быстро не поворачивался, единственным, что удавалось увидеть, была пустота. Рейстлин несколько раз ловил себя на том, что и в реальной жизни старается иногда обернуться, стремясь поймать призрака. и только Карамон стоял за ним, глядя на брата грустными и внимательными глазами. Рейслин вздохнул и постарался отогнать от себя мысли, которые лишь глубже заводили в пучины неизвестности. Макс слишком мало знал, чтобы дать ответ на мучающие его вопросы. Он углубился в древнюю книгу, написанную хронистом армии Хумы, где иногда в тексте упоминался Магиус и его удивительный посох. Магиус, один из самых сильных архимагов, когда-либо живших на Кринне, Был другом легендарного славнийского рыцаря Хумы, и именно он помог рыцарю в битве с Королевой Тьмы и ее армией драконов. В свое время Магиус наложил сеть заклятий на посох, но, к сожалению, не оставил никаких записей о его использовании, что было нормальной привычкой обладателей сильных магических артефактов. Чем больше магической силы обладает предмет, тем больше был страх, что он попадет в неверные руки». Обычно маг передавал подобную вещь любимому ученику, которому доверял как себе, целиком и полностью. Но магиус умер, не успев сделать этого, и теперь любой, кто захотел бы использовать посох, должен был разгадать его магические головоломки. После нескольких дней изучения книги, Рейстлин уже знал, что посох дарует владельцу возможность парить в воздухе, как пушинка, а если использовать его в бою, то даже он, больной изможденный юноша, сможет нанести противнику серьезный урон. Такое свойство у посоха тоже было. Все это было полезно, но Рейстлин, уверенный, что посох магиуса в сотни раз мощнее и таит в своих глубинах великую силу, продолжал искать обрывочные сведения. Чтение летописи продвигалось слишком медленно. Книга была написана на смеси Соломнийского, которому Рейстлин обучил стурм Светлый Меч, и всеобщего, и вдобавок пересыпано крепкими словечками и слангом солдат-наемников. Бывало, у него уходил не один час, чтобы понять одно единственное выражение на странице. Однако юноша не сдавался, раз за разом перечитывая непонятное место, стремясь добиться одного единственного верного толкования. Мы знали, черный дракон где-то рядом, хотя и не видели его. Но шипение скал, плавящихся от его ядовитого дыхания, выдавало присутствие врага. Мы слышали скрип его крыльев и скрежет когтей, приближающийся к стенам замка. Огромная тварь искала нас. Мы не видели его. Дракон успел наложить заклятие тьмы, затушившие все огни и обрушившее на нас полный мрак, возможно, такой же, что живет в сердце гигантского червя. Он хотел добраться до нас раньше, чем мы сможем приготовиться к битве. Хума послал за факелами, но когда их принесли, ни один не мог разгореться в липком воздухе, присыщенном испарениями драконьего дыхания. Ужас охватил нас. Мы поняли, что нам суждено умереть в этой проклятой темноте. Но тут Магиус шагнул вперед, и свет охватил его. Я не знаю, как он сделал это, но верхушка его посоха ярко засияла, разгоняя колдовской мрак. Тьма отступила, и мы увидели ужасные создания, подбирающиеся к нам. Теперь лучники смогли взять его на прицел, и Хума Оддо приказ готовится к атаке. Следующие несколько страниц были посвящены детальному описанию битвы с драконом и Рейслин нетерпеливо пролистнул их, считая, что они содержат ненужную для него информацию. Со времен Хумы на Крине не было замечено ни одного дракона, а кое-кто всерьез полагал, что даже в те годы они были скорее мифом, чем правдой. Просто Хума всегда умел ловко преувеличить собственные заслуги, мастерски пуская пыль в глаза простофилям. Впрочем, были и те, кто считал рыцаря обыкновенным бессовестным лгуном. И тогда я спросил своего друга, который стоял рядом с маюсом в тот момент, когда чародею удалось сотворить чудо и зажечь свет, как он это сделал. Он ответил мне, что тот произнес короткое заклинание, и посох засиял светом. Даже не заклинание, а одно короткое слово. Я немедленно поинтересовался, что это за слово, подумав о том, что знать такое будет не бесполезно. Мой друг ответил мне, что Магиус сказал слово «акула», и это есть название морского монстра, что нападает на моряков, упавших в воду. Так, дескать, он сам слышал рассказы о ней в портовых тавернах. Думаю, что он мне соврал или ему померещилось. В одну из последующих ночей, когда Магиус уснул, неосторожно оставив посох в углу у кровати, я прокрался к нему и произнес магическое слово